«Аника. Предполагалось, я выжила в бурю лишь благодаря своей смекалке и стойкости. Доподлинно сообщалась, Эскала тяжело ранили во время сражения. После короткой беседы со мной его состояние ухудшилось, и теперь он надолго прикован к постели. Тщательно скрывалась. Отец получил на острове серьезное ранение. У него развился горячечный бред, и уже на корабле отец впал в кому. Раненый или заболевший принц — это полбеды». Но свихнувшийся король — это катастрофа. Информация о состоянии его здоровья хранилась в строжайшем секрете. Оставалось надеяться, что рано или поздно он поправится, а эскол придет в себя. Когда Эскал провозгласил меня регентом, я думала, что такое положение вещей продлится день или два. Однако время шло, а отец с братом по-прежнему пребывали в беспамятстве. А если они никогда не очнутся? Мне доверили управлять королевством, оказали величайшую честь, вот только забыли подготовить к этой роли. Что же мне предпринять? На свете был только один человек, кому я могла доверить своей тревоге. Он бы ответил как на духу, но шел уверенности и помог преодолеть любые невзгоды. Увы, к нему больше не обратиться. Судьба развела нас по разные стороны баррикады. И осознание этого тяжким бременем ложилось на мои плечи, еще ниже пригибало меня к земле. Я прикрыла нос платком, пока лекарь вскрывал рану, чтобы выпустить скопившийся гной. Процедура наверняка сопровождалась адской болью. Однако отец даже не шелохнулся. «Мне очень жаль, Ваше Высочество, пока никаких сдвигов», — сообщил второй лекарь. «Остается уповать на особенности организма и его способность побороть инфекцию». Я вымученно улыбнулась. «Тогда беспокоиться не о чем. Его Величество привык бороться и побеждать». Лекарь с улыбкой наклонил голову и отступил на шаг. Нервно теребя платок, я приблизилась к ложу и, склонившись над отцом, зашептала ему на ухо. «Слышишь меня? Это я, Аника». Отец не реагировал. «Ты обязан поправиться. Мне остолько нужно с тобой поговорить. Умоляю, очнись. Как ребенок я трясла его за плечи, готовая в любой момент разрыдаться от отчаяния. Оставив бесплодные попытки, я выпрямилась, И с непроницаемым видом повернулась к присутствующим, хотя сердце обливалось кровью. «Вы уже справлялись о самочувствии моего брата?» — обратилась я к старшему лекарю. «Да, ваше высочество, он по-прежнему без изменений, но гораздо стабильнее его величества». «Отца регулярно навещают разные специалиста. Но мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь из врачей находился при нем неотлучно. Как только он начнется, сразу доложиться мне». «Разумеется, ваше высочество». Но если его величество умрет, протокол обязывает...» «Домыслы о смерти короля приравниваются к государственной измене». Отрезала я. «Потрудитесь более не затрагивать эту тему и сообщите, когда отец придет в себя». «Разумеется, ваше высочество». Со всей серьезностью повторил доктор, низко кланяясь. «Я никак не могла привыкнуть, что все мои просьбы трактовались как указ. Но хуже всего недалек тот час, когда мне придется провозглашать настоящие указы» а если случится нечто из ряда вон, а я не справлюсь. Пожалуй, проведу брата. Огромное вам спасибо, доктор. Быстрыми шагами я направилась к покоям брата. Откуда-то возникла смутная надежда, что если поспешить, Эскала обязательно очнется. Завернув за угол, я наткнулась на Николаса, только завершившего визит к Эскалу. Он немного потоптался у двери, лицо осунулось от тревоги. «Есть новости?» Чуть запыхавшись, спросила я. «Никаких. Служанка, говорит, пару раз он бормотал что-то, но слов не разобрать, должен предупредить. Если он и произнесет что-нибудь внятное, никто, кроме нее, не услышит. Это особо не отлучается от него ни на секунду». Почувствовав его недовольство, я тронула Николаса за плечо. «Вот и славно. Наими очень предана нашей семье. Ей можно доверять. Уверена, Эскала пойдет на пользу увидеть возле себя знакомое лицо». «Безусловно, но кто позаботится о тебе, ты фактически осталась без прислуги». Для королевы это неприемлемо». Он понятия не имел, какое отвращение мне внушало слово «королева». Сама мысль о престоле была сродни пожеланию смерти тем немногим близким, которые у меня еще оставались. С титулом регента я могла смириться. Он означал, что кто-то из семьи непременно поправится и возьмет бразды правления в свои руки. «Не преувеличивай. Приходящие служанки отлично справляются. А теперь, с твоего позволения, мне бы хотелось увидеть брата». «Если не затруднит, сходи на кухню и утверди от моего имени меню на неделю». Николас ответил мне неглубокий поклон. «В самом деле, к чему сейчас разводить церемонии?» «Ваше высочество, почту за честь оказать вам любую услугу». Он поспешил прочь, а я тихонько приоткрыла дверь в покое Эскала. Как и следовало ожидать, Наэми сидела у кровати и держала возлюбленного за руку. Однако, заслышав скрип, торопливо убрала ладонь. Впрочем, от моего внимания... Не ускользнул этот жест? Заметив меня, Наэми вскочила и сделала реверанс. «Ваше высочество?» «Перестань». Я бросилась к ней и заключила в объятия. «Ты ела?» «Спала хоть немного». У нее вырвался протяжный вздох. «Да, но...» «Не хочу пропустить момент, когда он начнется. Я так боялась, что меня прогонит». Наэми покосилась на Эскала в надежде, что тот очнется, узнав, какая угроза нависла над его избранницей. «Посмотри на меня». Если кто-нибудь попытается тебя выдворить, смело ссылайся на меня. Воспользуйся моим именем. Распоряжайся им по своему усмотрению. Никто не позаботится, обыскали лучше тебя. имя тихонько всхлипнула. «Только бы он открыл глаза. Неважно, что будет потом, я все стерплю. Во благо Кадира, разумеется. Только пусть он очнется поскорее». «Очнется, не сомневайся», — заверила я. стараясь убедить не столько ее, сколько саму себя». Эскала обещал, что никогда меня не покинет. Он не бросит меня на произвол судьбы.